Глава 4. Пока я приводил себя в порядок, переодевался, искал ключи и мобильник и, неожиданно вспомнив кое о чем включал компьютер, Анатолий Петрович курил во дворе с неподдельным интересом разглядывая сколоченный из обрезлых досок осколок советского прошлого: соседскую голубятню. Пожалуй, одну из последних еще сохранившихся в городе. Дядя Витя, хозяин голубей и мой сосед недавно ушел в лучший мир оставив пернатых на попечение внука. Голуби на проявляемый российской контрразведкой интерес внимания не обращали, деловито занимаясь своими птичьими делами, следы которых чрезвычайно плохо оттирались с поверхности моего столика. Правда, между моей загородкой и голубятней пролегала затянутая виноградом трехметровая зона отчуждения, так что метания не были такими уж частыми. Заперев дверь, Я обернулся к Анатолию Петровичу, протянув ему несколько сложных вдвое лесков, только что распечатанных на принтере. «Держите! Глядишь, пригодится!» «Слушайте! Настоящая голубятня, а?» «Вот не думал, что такие еще где-нибудь сохранились! Прямо провал во времени какой-то!» «А это что?» «Тест на мою профпригодность?» — криво усмехнулся я. «Или план наших дальнейших действий?» Или, скорее, некролог по неизвестным героям. Сейчас проверим, так ли оно все, как мы представляем. Вы меня столь несказанно удивили, что я совсем об этом позабыл. Напрочь из головы вылетело. Перед вчерашним застольем я попытался немного поработать. Причем именно над этой вещью. Почему именно над ней, понятия не имею. Вернее, до нашего разговора не имел. Теперь, возможно, понимаю. Контрразведчик задумчиво смотрел на листки в своей руке, от чего то не торопясь читать, затем кивнул и медленно спрятал их в карман рубашки. «Однако, не ожидал. А знаете что, давайте-ка мы его вместе почитаем, по дороге, ладно? Да как хотите. Я-то вроде помню, о чем там говорится, пропуская его вперед и запирая калитку, пожалуй, плечами». Сидящий под окном кот у глядел на меня сквозь узкие щелочки глаз. Совсем, мол, хозяин с ума сошел. Вчера кучу мало знакомых людей понавел, спать не давал. Сегодня и вовсе с каким-то чужим уходит. Никакого порядка. Все, мол, хозяйке расскажу, как вернется. Виновато, улыбнувшись Масяну, в том, что он именно Масян, а вовсе никакая не Масяня. Мы с женой определились слишком поздно, когда уже не было смысла менять кличку. Я двинулся вслед за контрразведчиком. Второго нашего кота, Тигра, прозванного так исключительно из-за напоминающей камуфляж немецких танков расцветки, видно не было, видать, снова загулял. Пока мы шли через двор, я мучительно пытался припомнить, не позабыл ли кошелек и остались ли в нем после вчерашнего хоть какие-то деньги. Ехать, как я понимал, предстояло на маршрутке» водители которых имеют чрезвычайно дурную привычку требовать деньги даже с писателей-фантастов, по заверению Анатолия Петровича, относящихся к престижной категории А. Однако я ошибся. На улице нас ждала машина, самая обычная белая «Волга» с местными служебными номерами, и водителем, короткострижным парнем типично бандитско-спецназовской внешности. Что ж, машина, это очень даже неплохо, особенно по такой жаре. Вежливо кивнув в ответ на мое приветствие, парень дождался, пока мы устроимся на заднем сиденье, и сразу же тронулся с места. О том, куда именно ехать, он не спрашивал. Я вопросительно взглянул на Анатолия Петровича и повел глазами в сторону торчавшего над водительским креслом затылка. Фейсбэшник кивнул. «Да, можно говорить. Это Коля, из моей группы обеспечения. Кстати, большой поклонник жанра фантастического боевика, так что не стесняйтесь». С этими словами он вытащил из кармана недавний документ. «Не против, если я сначала прочитаю?» «Если хотите, курите!» Зажав губами сигарету, «Ага, бросишь тут! Как же, особенно теперь!» Я подался вперед, шаряв по карманам в поисках, ясное дело, забытой дома зажигалки, и наткнулся взглядом на протянутый колей прикуриватель. От дороги спецназовец ни на секунду не отрывался, похоже, даже в зеркало заднего вида не глядел, ухитрившись тем не менее поднести раскаленную спиральку точно к сигарете. Молодец, однако. Откинувшись обратно на спинку, я затянулся, боковым зрением наблюдая за бесстрастным лицом поглощающего текст контрразведчика. Никаких эмоций на оном лице не наблюдалось. Хотя, как по мне, удивиться там было чему, поскольку этот крохотный по издательскому масштабу кусочек текста, едва ли не насчитывающий несколько тысяч знаков, Весьма красноречиво иллюстрировал все, о чем мы недавно говорили. Или не иллюстрировал, а как раз наоборот, опровергал. В зависимости от того, что именно скажет, дочитав Анатолий Петрович.